А ты, однако, смел, Игорь Васильевич. Одним словом, анархист без улыбки пробурчала Вашура: Будь готова часам к десяти вечера. Он тоже перешел на ты, не заметив это, и оденься соответственно. Слушаюсь и повинуюсь. Вероника легонько сжала пальца начальника экспедиции и убежала, унося в глазах свет признательности, радости и чего-то еще, поднявшего в его душе ответную волну радости и желание снова и снова встречаться с этой девушкой. Он так глубоко задумался, что не заметил подошедшего вплотную Одинцова. Полковник был, как всегда, подтянут, деловит, сдержан и сосредоточен. «Простите», — сказал он, привычно касаясь пальцами клапана своей шапки. «Не помешал?» «Нисколько», — вздохнул Ивашура, закрывая дверь в мир своих чувств и желаний. «Слушаю вас, Мартин Сергеевич». Разговор с Вероникой происходил возле столовой, вагончик который ничем не отличался от остальных домиков экспедиции, но располагался отдельно,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 Хотел бы я побывать на вашем месте, честное слово. Испытать на себе хотя бы зону ужасов. И Вашура посмотрел на собеседника. Айда, полковник. Я думал, что из всех начальников экспедиции только я один, не в ладах дисциплины. В глазах Одинцова зажглись иронические огоньки. Не обольщайтесь, Игорь Васильевич. Мне это нужно по долгу службы. Впрочем, вас я тоже понимаю. Рисковать вы умеете, надо признаться. Стараемся, в тон полковнику сказал Вашура.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 Тебя к телефону. Кто? Голос незнакомый, как будто с акцентом. Ивашура хмыкнул, все еще провожая взглядом прямую спину полковника безопасности. Потом прошел в домик штаба, взял трубку радиотелефона. На связи. Начальник, перестань играть с огнем. Раздался в трубке гортанный тягучий голос. Все попытки проникновения в башню будут пресечены самым жестоким образом. Не угомонишься? Успокоим навеки. «Кто говорит?» «Мы уже встречались». «Вторая встреча будет...» И Вашура выключил телефон, не дослушав. Вошедший следом Гаспарян смотрел на него вопросительно. «Что там еще? Кто звонил?» «Террорист», — хладнокровно ответила Вашура. «Требует, чтобы мы прекратили попытки штурма башни». «Федералы, что ли? Безопасность?» «Если бы это была инициатива федералов, высказал бы ее Одинцов». И Вашура тронул рукоять бластера в кармане.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 Вертолет плавно пошел вниз. Зонт приблизился к границе переходной зоны, где воздух струился маревом, будто нагретый до высоких температур, и вдруг превратился в тонкий стержень, ушедший глубоко в недр башни. Громыхнуло. Из глубины размытого конца башни всплыл рой пронзительно-голубых искр. Вертолет вздрогнул. «Назад», — отреагировал Ивашура, но пилот уже сам сделал надлежащие выводы. Вертолет с натугой рванулся вверх. Зонт выскочил из зоны завихрений, странно белый, как будто вымазанный в сметане, и с тонкой бесконечной иглы превратился в объемное тело. «Ничего не понимаю», — проговорила задача на Гришин. «У меня все зашкалило. Что там случилось с зондом?» «Подтяни-ка», — приказал Меньшов. Физику лебедки послушно заработал рукоятью барабана, заиндевевший трос пополз мохнатой длинной гусеницей. Зонд приблизился. и Вашура тихонько присвистнул. «Ну и ну!» Зонд изменил форму и цвет, превратившись в гроздь белых ежей размером с полметра каждый. «Что это?» – изумленно воскликнул молодой физик. Ответом ему было молчание. Более опытные и сдержанные ученые не спешили давать объяснения новому феномену. «Надо было снимать спуск со стороны», – сказал Гриша. «Не догадались». «К сожалению», – кивнул Вашура. «Проверьте радиацию. Может, эти ежи излучают?» Меньшов высунул из люка дозиметр, покачал головой. «Почти норма. Но ты прав, эта штука опасна, неизвестно, что от нее ждать. Предлагаю отнести ее в поле подальше от лагеря. Потом вернемся с оборудованием и посмотрим, чем оброс зонт». Ивашура хотел сказать, что зонт вовсе не оброс, а изменил форму, превратился в гроздь колючих ядер, но промолчал. Они опустили сверкающую белую конструкцию на снег недалеко от дороги чтобы можно было подъехать на вездеходе, оставили вместе с ней трос, и вертолет понесся к лагерю, словно с облегчением, освободившись от непрогнозируемо опасного груза. «Выясните, в чем дело, и позвоните», отрывисто сказала Ивашура, «и готовьтесь ко второму походу на двух вертолетах и с киносъемкой». «Сделаем», — прогудел в борду Меньшов и признался. «Знаете, братцы, а я струсил». Думал, как рванет, костей не соберем. «А еще хуже, провалимся в башню». И Вашура молча похлопал его по плечу. В десять вечера начальник экспедиции позвонил Меньшову, и физик сообщил ему о результатах исследования зонда, изменившего структуру. Зонд перестал быть таковым. Он теперь вообще ни на что знакомое не походил. Он жил, если можно так сказать, то есть работал. Что-то в нем стучало, позванивало, изредка иголки ежей начинали светиться призрачным зеленым светом. Материал его корпуса установить не удалось, как и разобрать или проникнуть внутрь. «Понимаешь, он растопил снег вокруг», — орал в трубку Меньшов. «Но сам холодный. А самое интересное, иногда шары становятся прозрачными, и оттуда кто-то на нас смотрит». «Не видно, кто, но чувствуется». «Потрясающий эффект. Кстати, уже прибегали пауки, посмотрели, побегали вокруг и умчались». «Осторожнее там», — проворчал Вашура, не зная, что сказать. «Старайтесь изучать его дистанционно, близко не подходите». «Почему не подходить? Он безопасен, как огурец». «Ну и выловили», — Меньшов хохотнул. «Бросил наживку и вытащил чудовище. Не знаем, что и делать. Зато интересно». «Поумерь в восторге», — сказала Вашура, невольно заражаясь оптимизмом физика. «Я к вам загляну утром». Переварив сообщение, он провел обычное селекторное совещание, пожелал спокойной ночи Багаеву, утомленному организационно-хозяйственной деятельностью и покинул штаб, почти полностью опустевший к вечеру. В вагончике экспертов его уже ждали готовые к походу Рузаев, Гаспарян и Вероника. Эксперт Валеры находился на дежурстве у связистов. Вероника была одета в альпинистскую тройку, штормовку, непромокаемые брюки, горные ботинки, правда без триконий госпарян косился на нее с некоторой завистью и удивлением, разбавленным изрядной долей заинтересованности. Девушка ему нравилась. Розаев посматривал на Веронику с неодобрением, но молчал, зная, что Ивашура решений своих не меняет. Разобрали снаряжение. Ивашура взял фонарь, рацию, лазер, длинный прямоугольный брусок в дырчатом кожухе с рукоятью и консервной банкой аккумулятора на торце и метатель сети ловушки — похожий на сверхсовременный арбалет. Гаспарян перекинул через плечо ремень СВЧ-передатчика, через другое ремень ружья и взял в руки электромагнитный искатель, квадратную рамку на длинные ручки. Рузаеву достались еще один искатель, дозиметр, ультразвуковой свисток и второй фонарь. Веронике доверили нести приборы ночного видения, добытые в Ашуре у вертолетчиков, портативный магнитофон и аптечку. Кажется, все, проговорил Вашура, осмотрев группу. Начнем первый этап разведки боем. Вторым этапом будет проникновение в башню. Выходить по одному. Они вышли из вагончика во тьму ночного леса, рассеиваемую лишь фонарем у штаба. И Вашура не стал брать вертолет, не желая втягивать в свой рискованный поход лишних, и пять километров до ограждения им предстояло пройти пешком. Небосвод был скрыт тучами, ветер нёс их к излучающей багровый свет башни. До пульсации оставалось несколько часов, и крики пауков доносились почти каждые 15-20 минут. Активность башни росла. Но именно поэтому Ивашура и решил пойти в разведку. Шансы встретиться с пауками увеличивались. Двигались молча. Ивашура шел впереди, прокладывая дорогу, проваливаясь в снег. Гаспарян шагал следом, помогая Веронике. Рузаев замыкал цепочку. Через полчаса вышли из леса на поле. По спрессованному ветром насту идти стало легче. Башня показалась вся. Вокруг ее вершины крутилась спираль вспыхивающих зеленоватым светом облаков. Такой башни никогда не было, заметил Гаспарян. Да, Миша? То ли пульсация будет мощная, то ли готовится что-то новенькое. Увидим, пробурчал Рузаев. К ограждению вышли в 12-м часу ночи. Вашура оставил их на короткое время предупредить патруль и вернулся. «Сделаем так», — сказал он, посмотрев на часы. «Растянемся в цепочку и подойдем к башне километра на два полтора. «Фонари зажигать не стоит. Надевать инфраоптику тоже. На фоне башни и так все видно. Кто заметит паука первым, подает сигнал. При малейшей опасности тоже подать сигнал. Мало ли что встретится. Уяснили?» Где-то в темном небе послышался нарастающий рокот. Показались белые и красные огни. Вертолет авиаконтроля. Он прошел чуть в стороне над лесом. Звук постепенно затерялся в шуме ветра. Эксперты проводили его взглядом. «Может, Веронику оставим здесь?» – предложил Рузаев. «Нет-нет», – поспешно откликнулась девушка. «Я пойду с вами». Ивашуров встретил ее умоляющий взгляд и повернулся к госпоряну. «Подстрахуешь ее, Сурен». «Почему вы не спрашиваете, что мы будем делать дальше?» «А что тут спрашивать?» – рассудительно произнес Рузаев. «Будем ловить паука, а потом спросим, разговаривает ли он по-русски и по-английски». Вероника засмеялась. «А что, нет?» – оставаясь бесстрастным, спросил Рузаев. «Зачем бы мы тогда брали сетку-ловушку и СВЧ-передатчик?» «В логике тебе не откажешь», – сказал Гаспарян ядовито. «Ну, ни пуха ни пера эксперты», – сказал Вашура. «К черту!» – дружным шепотом ответили все.